Ремонтировалось имение в Подолине строго по привезенному плану. Дело это было непростое. Требования маркиза относительно удобств были велики. Внутри замка все перестраивалось. Только двор и сад должны были оставаться в своем старинном романтическом виде. Управляющий вилье француз уговорил пана Зарканного поступить на службу к его господину и уверил, что служить ему будет нетрудно. Хотя маркиз Арана Вернинг и привык к безоговорочному подчинению своих людей, они, поближе узнав его, хорошо с ним ладили. Кроме того, он едва ли намеревался долго оставаться в Европе, так как на родине его ждала государственная служба, управляющий Зарканной. Его жена и дочери восхищались присылаемыми из-за границы материалами, обоями, занавесками и коврами, которые превосходили по своей красоте, все до сих пор видимые ими. Когда же прибыли ящики с фарфором, стеклом и серебром, восторгом не было конца. Пан Вилье навестил Маргиту в горке, и описаниями своей молодой госпожи возбудил к ней живой интерес. Когда Маргитта узнала, что единственной дочери Маркиза Арана грозит абсолютная слепота, Маргитта забыла, что это были знакомые Адама Орловского. Сердцем ее овладело искреннее участие в судьбе несчастной Маркизы. Поднимаясь на холм позади дома, она видела... Горную долину, в которой стоял романтический замок с колоннадой, летом утопающий в зелени. Парк был обнесен высокой стеной, посередине которого бил фонтан. Громадные древние липы окружали его. Под ними каменные скамьи. С видом на старый красивый сад. Через него от черных решетчатых ворот к замку вела тенистая аллея из каштанов и лип. Какой аромат от них весной, Когда они цветут? Часто Маргита теперь стояла на холме и смотрела на замок. Она желала своей будущей соседке, чтобы та смогла увидеть эту красоту. Маргита пообещала пану Вилье, что после окончания ремонтных работ в долине она поможет при расстановке мебели в замке. Так что дел и обязанностей у нее было достаточно. Но не это было для нее самым значительным за эти шесть недель. Раз четырнадцать приходил к Маргите за это время Каплан Ланг, чтобы преподать ей учение католической церкви. Она прочитала все его книги, которые он ей принес. Он видел, что она была внимательной ученицей, ибо каждый раз, когда он объяснял ей что-то новое, она брала карандаш и записывала все в тетрадь. Странным казалось коплану лишь то, что эта красивая молодая женщина, сидя перед ним, никогда не делала замечаний, никогда ничему не противилась. К нему она относилась подчеркнуто «почтительно» и, всегда приезжая в Орлов, приглашала его к себе. Как бы он хотел узнать, о чем она думала? Принимала ли она его учение так, как это подобает послушной дочери церкви? Или у нее были сомнения? Просить её об этом он не смел, потому что иногда, когда она записывала что-нибудь новое, глаза её как-то странно светились. К концу занятия её голос порой становился ласковым, как это бывает в разговоре с человеком, которому мы искренне сочувствуем. Это его раздражало. Когда он объяснял святость священства и безбрачие, ему показалось, будто она хотела что-то возразить, однако она промолчала. От пана Орловского Каплан получал хороший гонорар. Он бы и без гонорара приходил на занятия, ибо эта обязанность становилось ему приятнее изо дня в день. Ему не хотелось признаться самому себе, что он, собственно, уже все вопросы разобрал с Маргитой, что ему больше нечего объяснять, что все остальное молодая женщина могла самостоятельно прочитать в книгах. Однако пан Каплан продолжал приходить на занятия, а Маргита продолжала усердно записывать его лекции. Но что бы он сказал, если бы смог заглянуть в другую тетрадь, где были записаны выдержки из первой, а под ними замечания, раскрывавшие истинные взгляды и убеждения Маргиты. Вот, например, что было написано под объяснением учения о заступничестве святых. Один у нас заступник – Иисус Христос, Сын Живого Бога. Далее. Нет праведного ни одного, все отступили. Вера нам вменяется в праведность, а не дела. Можно было прочесть под другим Разделом учения о том, что человек только добрыми делами может спастись. Под объяснениями о божественности Марии было написано следующее. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме Иисуса Христа. Под разделом учения о Папе. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. Все, я с вами до скончания века. Христос не нуждается в заместителе. Далее под записью о мессе и содержащейся в ней ежедневной жертве Христа было подчеркнуто.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 25, 26. Она возражала против преклонения перед святыми реликвиями, крестом и статуями, против молитвы по четкам, безбрачия священника и так далее. Не осталось ни одного важного пункта учения римско-католической церкви, под которым не было бы замечания доказывавшего. Его противоречие Слову Божию. На тетради была красивая надпись. «Основание, по которым я не хочу принадлежать к римско-католической церкви». Молодой женщине это стоило многих усилий. Ни одну бессонную ночь провела она в размышлениях как она была благодарна своему советчику. Чем больше она познавала учение Христа, тем легче могла отличить истину от заблуждения. Ей казалось, что кто-то зажег для нее свет. Дважды она писала из горки письма Урзину по поводу неясностей. Однажды он посетил ее в Орлове, и она показала ему свою тетрадь. Долго они вместе исследовали Слово Божие. Она жалела, что не может участвовать в чтении Библии и ее разборе, которое он начал проводить с одинокими евангельскими христианами в доме Пани Ха и которые посещали все больше людей, как ей сообщила Анечка. Приходить туда она пока не могла, но дала денег на то, чтобы они могли снять более просторное помещение и очень обрадовалась, когда нашелся подходящий отдельный домик. Здесь поставили деревянные скамьи, стол и лампу, а также Анечкину физгармонию, унаследованную от отца, на которой она аккомпанировала. После почти двухнедельного отсутствия Маргитта возвратилась в Орлов, чтобы замещать дедушку в его отсутствии. Весь день проходил в труде, но вечером ею овладевало желание беседовать с Сурзином. На завтра она должна была пригласить каплана, чтобы отблагодарить его за труды. Она не знала только, сказать ли молодому священнику лишь то, что свои занятия он может считать закончившимися или открыть ему всю истину. Она вдруг вспомнила, что сегодня разбор Слова Божьего в Евангельском собрании. Ее глаза засветились. Я пойду туда и спрошу его, подумала Маргита. Приблизившись к домику, она услышала пение. Войдя, девушка... Заглянула вовнутрь. Комната была наполнена людьми. Чтобы не мешать, она села на стул около дверей в коридоре и стала слушать. Как трогательно звучала мелодия песни, которую Анечка исполняла на физгармонии. Таких песен она еще никогда не слышала. Урзин помолился и стал читать, объясняя текст из Слова Божия, в котором шла речь о страданиях Иисуса Христа. Она воспринимала эту простую истину Евангелия с такой жадностью, как искушенная зноем почва впитывает, долгожданный дождь, ведь она сама рассуждала точно так же. Вдруг она услышала совершенно незнакомый голос и вздрогнула. Взглянув на говорившего, она удивилась. За столом на месте урзина стоял молодой крестьянин в одежде, какую носят в барарце. Но этому серьезному лицу с высоким лбом и красивыми чертами лица подошло бы и княжеское платье. Он держал Евангелие в руках и читал. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит,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 Евангелие, он продолжал. Ваш и мой дорогой друг, пан Урзин, просил меня сказать вам несколько слов. Мне это не трудно, ибо текст этот нас всех касается. Все собравшиеся здесь имеют заповеди Иисуса Христа. Но как мы их соблюдаем? Мы только что слышали, как нас любит Сын Божий, и что Он за свое великое страдание, От нас ничего не требует, кроме нашей любви. Иисус Христос говорит, что тот, кто имеет его заповеди и соблюдает их, тот и любит его. А мы? Любим ли мы его? Как мы это проявляем? Я боюсь, что не все его любят. Я еще молод, но позади у меня жизнь, полная грехов. И у вас такая же жизнь позади. Вы начали уже новую жизнь. Если это так, то где любовь к Иисусу Христу? «Кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим», говорит Иисус Христос далее. Вы думали когда-нибудь о том, что означает быть возлюбленным Отцом? Быть любимым? Днем на работе, на поле, на каждом шагу, ночью во сне вы представляете себе это? О, это блаженство, когда знаешь, что Бог на меня, ничтожного червя, не только не гневается, но что Он меня любит, как отец, что со мной может случиться плохого. Что, если со мной это любовь? Бог, благословляя, держит свою руку над моей головой. Кто мне может повредить? Страдания Он облегчает, в бедности Он Помогает каждый день, в болезни подкрепляет. А когда смерть придет, она послужит для того, чтобы отпустить меня отсюда в мою прекрасную вечную родину. Когда я был солдатом, я тосковал по родине, по ее горам и лесам. Теперь я дома. Я люблю горы и леса, как прежде, но сердце мое тоскует по горам в моей Небесной Родине, потому что там мой Небесный Отец, который любил и любит меня. Если мы соблюдаем заповеди Иисуса Христа, то Отец наш Небесный будет нас любить, и мы будем счастливы. И я возлюблю Его и явлюсь Ему сам. Когда Иисус Христос это сказал, ученики удивились. Ибо они не могли понять, что Он хотел явиться им, не сведущим бедным людям, а невысокопоставленному и ученому миру. Ибо это большая разница – знать лишь что-нибудь об Иисусе Христе или когда Он Сам нам является. Здесь у нас все знают об Иисусе Христе, но лишь немногим Он явился. Например, я знаю много трав в лесу, а целебные свойства их мне неизвестны, но бабушка моя их знает. Когда мне встречается такая трава, я, может быть, наступлю на нее или пройду мимо. Бабушка же поднимет ее и будет лечить ею людей. Кому Иисус Христос не явился, тот попирает его или даже отталкивает его. Явился ли он? Вам всем. Знаете ли вы его исцеляющую силу? Он исцеляет все греховные раны. Я наблюдал, как моя бабушка обращается с травами. Она их моет и растирает между двумя камнями, чтобы весь сок вытек. Только тогда получается лекарство от ран. Так жил Иисус Христос, чистым и незапятнанным в этом мире. А потом Он отдал свою кровь для исцеления нас от ран греха. Примите этот бальзам в ваши сердца, и вы исцелитесь, и будете любить его. Недавно у меня была рана. К ней приложили мазь из какой-то травы, на которую я прежде не обращал никакого внимания. Но теперь я знаю, как она мне помогла и как она заживила мою рану. Теперь я на это растение никогда бы не наступил. Оно стало мне дорогим. Примите и вы, кровь Иисуса Христа, ваше раненное сердце. И вы никогда больше не будете попирать его. Вы узнаете, как он благ, и будете его любить. Когда ученики спросили Христа, почему он хочет явиться им, а не миру, он им ответил, кто любит меня, тот соблюдает слово мое. Этим человеком могу быть я, можешь быть ты и всякий, кто хочет соблюдать заповеди Господни. И Отец мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Это слова истины. Когда я был омыт и исцелен кровью Иисуса Христа, и начал соблюдать заповеди Его, Бог исполнил на мне свое обетование. Я отдал Ему свое сердце, а Он через Духа Святого сотворил обитель во мне. Раньше в сердце моем жил дьявол, и я исполнял волю дьявола. Сегодня же во мне что угодно Господу, то и есть. И в этом блаженство. Смотрите, мы здесь почти все несведущие, бедные люди. Но Иисус Христос Хочет явиться нам. Высокопоставленные и образованные не хотят его иметь. Не равняйтесь с ними и не думайте, что если они его не знают, то и вы его не можете познать. Я на военной службе видел таких мудрецов и великих мира сего. Ни один из моих офицеров не верил в Иисуса Христа или в Бога. И я подумал, Если эти господа не верят, то и мне, глупому крестьянину, не нужно верить. Однако это привело меня на край ада. И если бы не милость Божья и любовь Иисуса Христа, я сегодня, наверное, шатался бы по улицам Н с тяжелым бременем греха на душе. Из этих образованных Господь еще ни один не познал Иисуса Христа хотя я им этого от души желал бы. Они до сих пор рабы и служат плоти, миру и дьяволу. И если не обратятся, они погибнут. А я, недостойный, спасен. Так и вы все можете быть спасены. Просите Господа Иисуса Христа, чтобы Он исцелил вас своей кровью. Но не думайте, что вы так просто можете сказать «Я его люблю», ибо он говорит «Кто меня любит, тот соблюдает заповеди мои». Любовь нужно доказать, и если ее у вас пока нет, то это говорит лишь о том, что он еще не смог вам явить свою любовь. Аминь. Аминь тихо повторила несколько голосов из собрания. Если Маргита иногда не понимала Урзина, а лишь догадывалась, о чем он говорит, то этого молодого крестьянина она понимала полностью, потому что он говорил просто, и ей казалось, что все им сказанное касалось только ее одной. Последней она пришла на собрание и первой ушла. Туда она торопилась, а назад, назад она шла медленно, погруженная в размышления. Прежде она гордилась своим чистым евангельским убеждением тем, что она различала истины и заблуждения, а теперь Маргита должна была признать, что была одной из тех, кому Иисус еще не явился, и что она еще не отдала ему своей любви за его страдания. Теперь она знала, что отличало Урзина от остальных. Ее знакомых. Он от всего сердца любил Иисуса Христа, который явился ему. И этот молодой крестьянин тоже, как ясно он это объяснил, Иисус ⁇ врач. А его кровь ⁇ лекарство от греховных ран.